Глава вторая До первых чисел октября моя рана изряд до меня беспокоила. Но с наступлением более свежей погоды я почувствовал прилив жизни и бодрости. Все это время носились слухи, что король собирается предложить выкуп за Жанну. Я верил этой молве, потому что был молод, еще не познал мелочности и низменности человеческого рода, который так превозносит себя и гордится своим воображаемым превосходством над остальными животными. В октябре я поправился настолько, что мог принять участие в двух вылазках и во время 2-й, 23-го числа, снова был ранен. Как видите, меня начали преследовать неудачи. В ночь на 25-е осаждавшие снялись с лагеря и среди суматохи и беспорядка улизнул один из пленников, благополучно пробрался в Компьен и, прихрамывая, вбежал в мою комнату, бледный и взволнованный. Неужели? Жив еще? Но Эль ренгесон, Да, это был он. Вы легко поймете, как радостна была наша встреча, но она была столь же печальна, сколь радостно. Мы не смели произносить имя Жанны. Голос прерывался. Мы знали, о ком идет речь, когда говорили о ней. Могли говорить «она» и ее, но не были в состоянии назвать ее по имени. Разговор прежде всего коснулся ее свиты. Старый Долон, которого раненым взяли в плен, по-прежнему находился при Жанне и служил ей с разрешения герцога Бургундского. Жанни относились с почтительным вниманием, как того требовал я сан полководца и положение военнопленного, взятого в честном бою. И так продолжалось, об этом мы узнали впоследствии, до тех пор, пока она не попала в руки этого отпрыска сатаны, Пьера Кошона, епископа Бове. Ноэль... Осыпал благородными и любвеобильными похвалами нашего хвастливого, великорослого знаменосца, который ныне умолк навсегда. Он побывал на всех своих настоящих и мнимых сражениях, завершил свое поприще и нашел почетную смерть. — Подумай только, какое ему выпало счастье! — воскликнул Ноэль со слезами на глазах. — Всегда он был балованием счастья! — Вспомни! — как оно ему непрестанно сопутствовало с первого шага на полях сражений или среди мирной жизни. Всегда толпа боготворила его. Все за ним ухаживали, все ему завидовали. Всегда ему представлялся случай совершить великие подвиги, и он совершал их. Вначале ему в шутку дали прозвище Паладина, а потом это имя сделалось его истинным достоянием, потому что он блестяще его оправдал. И, наконец, высшее счастье, он умер на поле брани, умер с оружием в руках, умер, подумай только на глазах Жанны Дарк. Он испил чашу славы до дна и, торжествующий, нашел вечный покой. Блаженна его судьба, он был избавлен от нагрянувшего бедствия. О, счастливец, счастливец, а мы... За какие прегрешения оставлены мы здесь? Разве не заслужили мы блаженство смерти?» Немного погодя, он сказал, «Они выхватили из его окоченевшей руки священное знамя и унесли его, как драгоценный трофей, вслед за взятой в плен героини». «Но они его потеряли». тому назад мы, наши два добрых рыцаря, разделившие со мной участь пленников, и я с опасностью для жизни, похитили знамя, переслали его в Орлеан с помощью надежных людей, и оно отныне будет вечно храниться там, в сокровищнице. С чувством радости и признательности узнал я об этом. Я с тех пор много раз видел там знамя, когда навещал Орлеан, Восьмого мая в качестве любимого старого гостя, которому на городских торжествах и процессиях отводилось первое место, то есть с тех пор, как братья Жанны покинули наш мир. И через тысячу лет оно по-прежнему будет там, оберегаемое любовью французского народа. Будет там, доколе не истлеют последние остатки ткани. Знамя пролежало в сокровищнице Орлеана 360 лет. Затем было уничтожено на костре вместе с двумя мечами, шапочкой, украшенной пером, несколькими придворными нарядами и иными реликвиями орлеанской девы, уничтожено чернью в эпоху революции. Из предметов, к которым прикасалась Жанна Д'Арк, Не осталось ничего, кроме бережно хранивых военных и государственных документов с ее подписью. Ее рукой водил секретарь или писец ее Луи де Конт. Существует также камень, с которого она однажды садилась на лошадь, отправляясь в поход. Не дальше, как четверть века тому назад, еще существовал волос с ее головы, Он был продернут через восковую печать на пергаментном свитке одного из государственных документов. Печать эта была предательски вырезана и унесена вместе с волосом каким-то вандалом-коллекционером. Нет сомнений, что она цела до сих пор, но только вору известно, где она спрятана. Неделя через две или три после этой беседы пришла потрясающая весть. Ужас охватил нас. Жанна Дарк продана англичанам. Ни на минуту мы не допускали возможности этого, ведь мы были молоды и, как я сказал, не знали людей. Мы так гордились своим Отечеством, так были уверены в его благородстве, великодушии, благодарности, От короля мы ждали немногого, но от Франции всего. Каждому известно было, что во всех городах патриотическое духовенство устраивает процессии и убеждает народ жертвовать деньгами, имуществом, всем своим достоянием, чтобы купить свободу неспосланной небом Спасительницы. Да, мы в голову не приходилось сомневаться, что деньги будут собраны. Но теперь все погибло. Горькое время пришлось нам пережить. Небеса, словно вдруг омрачились, Радость покинула наши сердца. Неужели этот соратник, Сидящий подле моей постели, Действительно, Ноэль Ренгессон, Тот легкомысленный юноша, Чья жизнь была непрерывной шуткой, и кому воздух был нужен не столько для дыхания, сколько для смеха. Нет, нет, того Ноэля я больше не увижу. Сердце его разбито. Он бродил в какой-то тоске, безучастный, словно спросонок. Поток его смеха иссяк в самом источнике. Второй и лучше. Я сам был в таком же настроении. Наши сердца были в Руане, нам хотелось бы перенести с туда всецело. Все, что нам было дорого в здешнем мире, находилось в этой крепости под замком. Мы были бессильны помочь ей, но все-таки мы почувствовали бы некоторые утешения, находясь вблизи нее, дыша одним и тем же воздухом и ежедневно созерцая скрывающие ее стены. Что, если бы нас взяли там в плен? Сделаем же все от нас зависяще, а там пусть счастье и судьба решат исход наших затеи.